В ответном письме Сталину, которые подписали Клименко, Затонский, Чубарь, Киркиш, Рухимович, Раченко, Владимирский, Корнюшин, в основном положительно оценивалась политика коренизации, говорилось об увеличении украинцев в партийных и руководящих органах республики, росте количества украинских вузов и школ. Что же касается выступлений Шумского, то они, по утверждению автора письма, мало способствуют пользе в работе и самому авторитету товарища Шумского в глазах партийной организации. Здесь же отмечались особые заслуги Когановича в деле национально-культурного строительства в Украине. В дополнение к указанному выше письму Коганович направил личную записку Сталину, в котором лицемерно утверждал, что обстановка в руководящем центре украинизации может быть охарактеризована как обстановка настоящей коллективной работы, товарищеской спайки, основанной на единственной ленинской политической линии партии. Одобрение письма Сталину членами политбюро ЦК КПБУ дало возможность Когановичу более решительно начать наступление на Шумского. Так уже в июне 1926 года на закрытом заседании пленума ЦК, обсуждавшего вопрос о ходе украинизации, он обвинял Шумского в терроризировании ЦК, требовал признания ошибочности мнения о смещении его с поста генерального секретаря ЦК КПБУ. В своём заявлении пленаму Шумский признал постановку вопроса о снятии Когановича ошибочной. Это было только начало травли Шумского. 2 февраля 1927 года он был по собственной инициативе освобождён от обязанностей наркома просвещения Украины. В конце февраля, начале марта этого же года на объединённом пленуме ЦК и ЦКК КПБУ уже говорилось о националистическом уклоне Шумского. И на этом пленуме Коганович не упустил возможности покритиковать Шумского. Он, явно преувеличивая недостатки в работе наркомпроса, заявил о том, что Шумский был снят с поста наркомпроса за то, что допустил много ошибок. В ответ на обвинения Когановича Шумский пояснил на пленуме, Что разлагольствование об уклоне и его ошибках это пустые разговоры. Причина здесь другого характера. Они, по словам Шумского, кроются в несработанности с Когановичем. С приездом Когановича на Украину ему не удалось установить с ним нормальные рабочие взаимоотношения. 11-й сест. КПБУ констатировал, что партия разоблачила и разгромила шумкизм. Вряд ли всем коммунистам было понятно, что это означало. Шумский ведь только отстаивал свою точку зрения о темпах украинизации, а в принципе никогда не ставил под сомнение правильность национальной политики партии. Накануне своего отъезда с Украины он на партийном собрании аппарата наркомпроса так сказал об этом: Бывало, что и я отстаивал не всегда правильные взгляды. Никаких расхождений с постановлениями ЦК относительно национальной политики я не имею. Даже после отъезда Шумского с Украины его травля не прекратилась и приобретала всё более острые формы. Так, если на 10 съезде КПБУ Коганович называл его безвольным рупором мелкобуржуазных врождённых пролетариату сил, на 11 съезде КПБУ речь шла о шумкизме, националистическом уклоне то уже в 1933 году на октябрьском объединённом пленаме ЦК и ЦК КПБУ Косиор сообщил о разгроме в КПБУ националистической агентуры антипартийной группы Шумского